солнечная система планета земля осень 1981 года после отлета пепеладзе на земле начался следующий этап подготовки ограниченного контингента если первый можно было охарактеризовать как «хватай мешки вокзал отходит то сейчас начались бои в стиле царь горы до возвращения прыгуна оставалось не менее пяти месяцев которыми следовало распорядиться максимально эффективно через несколько дней после старта джампера с околоземной орбиты состоялось заседание многосторонней комиссии, основной задачей которого стала выработка стратегии действий экспедиционного корпуса в предстоящем на заимке конфликте. Затем, отталкиваясь от принятых решений, следовало определить, что же грузить в шаттлы второй волны. И вот тут-то комиссия завязла. Слишком уж много неизвестных, да и просто трудно прогнозируемых факторов приходилось учитывать. Во-первых, погодные условия на заимке таковы, Что потолок классической авиации оказывался на уровне самых высоких горных вершин. Подниматься выше, согласно имевшейся метеорологической информации, просто опасно. Сильные порывистые ветра, часто меняющие направление, превращали каждый полет на большой высоте в русскую рулетку. Нормально летать можно было только по коридорам ущелий. Именно поэтому на Заимке авиация не получила широкого распространения. Фактически, постоянно эксплуатировались только немногочисленные конвертопланы с тех сил самообороны и несколько вертолетов, приписанных к различным спасательным службам. Вне гор летать было немного легче, по крайней мере, не стоило ежесекундно опасаться того, что неожиданным порывом ветра вертолет бросит на скалу. Но каждая посадка превращала жизнь пилотов в ад. Во-вторых, до сих пор оставалась неясной тактика потенциальных агрессоров. Что они будут делать? Где? В каком составе? Сплошная неизвестность. В-третьих, реальные возможности роботов и другой боевой техники сферы цивилизаций так и не стали открытой книгой. Несколько сражений на Земле, а также последующие учения и исследования не смогли дать исчерпывающий ответ на некоторые важнейшие вопросы, и каждый вероятный в будущем бой мог быть чреват неприятными неожиданностями. В-четвертых, приходилось учитывать то, что заимка становилась, по сути, полигоном для проверки техники земли. И это тоже накладывало свой отпечаток на планирование состава и оснащение второго отряда. Ну и в-пятых, всем участникам коллективных сил осложняли жизнь амбиции США. Ведь все их попытки протолкнуть свои образцы вооружения и техники стабильно проваливались. Роботы в нормальном состоянии оказались только в СССР. Находящиеся в Германии остатки нескольких шагающих машин восстановлению не подлежали. Вертолеты, показавшие лучшие результаты во время недельных испытаний в горах Канады и Аляски, оказались советскими. Реактивные системы залпового огня тоже были из СССР. Куда ни кинь, всюду оказывалось, что для условий заимки американская военная техника по совокупности характеристик уступает советской, а иногда европейской. шатлы первой волны увезли с Земли небольшое количество западных вооружений – минометы, противотанковые ракеты. Да, пожалуй, и все. А если учесть, что распределение возможных трофеев и иных законных приобретений планировалось в соответствии с вкладом каждой стороны в создание и оснащение, то неудивительно, что из-за океана раздался вой. В итоге началась массированная кампания по лоббированию интересов промышленности и армии США – Причем давление оказалось так велико, что заниматься пробиванием были вынуждены порой совсем не те люди, кому это положено по должности. Результат понятен. Когда компетентный генерал пытается заниматься коммерцией, не имея нужного опыта, это выглядит очень скверно и вызывает двойственные чувства. Нападение гостей из будущего на землю не прекратило противостояние НАТО и Варшавского договора. Оно просто уменьшило накал борьбы – Холодная война не закончилась, она просто притихла. Установившееся хрупкое равновесие могло в любой момент обрушиться из-за амбиций американского военно-промышленного комплекса. Руководство Советского Союза решило пойти на уступки, но так, чтобы этот шаг выглядел максимально естественно, как само собой разумеющееся решение. Как может заведомо слабая и отставшая на тысячу лет технического развития сторона победить сильного противника? только развивая свои немногочисленные преимущества и блокируя многочисленные преимущества врагам. На стороне шагающих машин выступали толстая броня, универсальность и мощь оружия, отличные средства обнаружения, высокая мобильность. Против них играли дорогостоящий ремонт и обслуживание, малая по меркам земли дальность эффективной стрельбы, склонность к перегреву и изначальная направленность на борьбу с бронетехникой и роботами, а не с людьми, которыми как раз и была сильна Земля. Если можно добавить к человеческому фактору некоторые развитые отрасли промышленности и направления науки, которые в сфере цивилизации оказались не то чтобы в загоне, а просто отсутствовали, системы самонаведения, авиация поля боя и многое другое, на что и делался основной упор в предстоящем противостоянии. История воин учит, что против сильной брони есть три способа борьбы. Первый – путь дубины, когда сильный удар, даже не пробивая металл, наносит сильные повреждения броней и тому, что за ней. Второй способ – путь топора и клевца. Вся энергия удара концентрируется в одной точке, и сопротивление брони преодолевается за счет резкого локального увеличения давления. Любой прорыв фронта строится по этому принципу. На его основе работают кумулятивные и подкалиберные снаряды. Даже обычная игла является примером этого способа. Последний – путь рапиры, когда пусть не сильный, но точный удар приходится в самое слабое место. Это может быть выстрел снайпера в небольшой зазор между бронежилетом и забралом шлема, попадание крупнокалиберной пули в ствол танкового орудия или прибор наблюдения. Но что можно противопоставить броне робота? уронить на него бомбу весом в полтонны, расстрелять кумулятивными снарядами или постараться попасть в кокпит. С учетом малой численности контингента войск земли на заимки и ограниченного количества боеприпасов, было принято решение о максимально широком использовании против роботов образцов высокоточного оружия. Пусть не идеальных, не изживших до конца своих детских болезней, но уникальных с точки зрения сферы цивилизации. Противотанковые управляемые ракеты наземного и воздушного старта, противорадиолокационные ракеты, управляемые и корректируемые авиабомбы – все должно было пойти в дело. Совсем обойтись без авиации экспедиционный корпус не мог. И тут неожиданно с советской стороны в адрес американских коллег поступил запрос на включение в состав контингента заимки группы штурмовиков «Тандерболт-2». В Пентагоне и Белом доме ликование чуть не переросло в многодневную пьянку. построенный для борьбы с советскими танковыми армадами на ограниченном Европейском театре военных действий и похожий на что угодно, кроме боевой машины, самолет виделся удачным средством воздушного противодействия роботам. Спроектированный вокруг 13 миллиметрового орудия с вращающимся блоком стволов, несущий 11 узлов подвески ракетно-бомбового вооружения, штурмовик стал той костью, которую кремлевские мудрецы бросили своим заокеанским коллегам. Также на заимку отправлялись 12 танков Т-77М International. Они отличались от основной модификации, уже обкатанной на полигонах практически во всех частях света, облегченной броней и формами корпуса и башни, за которые скоро получили прозвище «Коробка». Отсутствие рациональных углов наклона- броневых листов, противоречащее всем канонам танкостроения, было обусловлено возможностью установки навесных элементов защиты. их производство планировали срочно наладить на заводах заимки. Как утверждали инженеры, заимкинская броня не уступала лучшим образцам, использующимся при строительстве роботов. Правда, лишь теоретически. Помимо этого, на заимку планировали поставить и другие, буквально штучные изделия. Например, американская военная промышленность готовила партию кассетных бомб, снаряженных суббоеприпасами объемного взрыва. А Япония предложила экспериментальные электромагнитные бомбы мощность импульса при подрыве которых приближалась к параметрам тактического ядерного боеприпаса.